Эпилог. 20 лет спустя. Утро ознаменовалось странным событием. Закончился сыр. Это так поразило всех домочадцев, что, спустившись в гостиную, я застала совершенно забавную картинку. Рикард, Камила и Кристиан сидели вокруг стола. Растерянные, пьющие кофе без молока и десерта. Отсутствие главного ингредиента из рецепта нашей жизни деморализовало семью впервые за столько лет. «Доброе утро!» – зевнула я. «Слушайте, сыра, конечно, нет, но еды-то полно!» Ответом мне стала тишина. «Да ладно, ребята!» «Как могло так получиться?» – спросила Камила таким мрачным голосом, что можно было подумать. кто-то умер». «Я совершенно разбит», — поддакнул ей Крис. «Это удар ниже пояса», — согласился Рик. Я закатила глаза и ушла на кухню. Если этим троим захотелось придуриваться, проще было оставить их наедине. По отдельности они были идеальны. Нет, серьезно, о другой семье я и мечтать не могла. Камила. Верная подруга, управляющая сырной магией, любовница принца. Кстати, лишь потому, что уже несколько лет посылала Бернана с его предложениями руки и сердца куда подальше. Из нескладной приютской девочки она превратилась в умную, потрясающе веселую женщину. И красивую, куда ж без этого. В Камеле было что-то особенное. Мужчины засматривались на нее, где бы она ни появлялась. И втайне я очень надеялась, что она все-таки сдастся Бернону. Более чем уверена, что Камила и образование получила лишь для того, чтобы на равных спорить с принцем. Рикард, прекрасный муж, отец и мастер решать периодически возникающие неприятности, вроде шторма, снесшего половину веранды сырной магии. Помнится, тогда столики задорно плавали по центру Эрстенграда и на восстановление ушли... Месяцы труда и кучки монет. Он одним движением решал все, что меня беспокоило, и обожал детей. Кристиан, мэр-друг семьи и бывший пират, в арсенале которого всегда имелись забавные байки. Дети с удовольствием их слушали. Он преобразил город. Сделал то, что не удавалось сделать до него десятилетиями. Очистил воды от пиратов. Эрстенград стал не просто маленьким приморским городком, он стал городом, куда с удовольствием приезжали отдохнуть. Не было в городе человека, лучше знавшего, как нужно управлять им. Криса раз за разом назначали мэром, и до сих пор ни у кого не возникало возражений. Но если эти трое, иногда четверо, Дрю ой как не любил, когда веселье проходило без него, собирались вместе... Да в нужное время и в нужном настроении начинался самый настоящий детский сад. Прошло почти 20 лет, а они все дурачились хуже, чем дети. Даже сын порой вел себя разумнее Рикардо. Сыр никуда не исчез. Просто выдались два выходных из-за фестиваля красок и искусства, и я воспользовалась ими, чтобы провести генеральную уборку в королеве сыра. Вызвала двух магичек, и унесла все заготовки в таверну. Не оставлять же то, чем кормишь клиентов на время распыления всяких очищающих зелий. Да и подвал, обшитый шкурами снежного ящера, пора было обновить. В общем, расследование о пропаже деликатесного сыра уж точно не требовалось. Но привыкшие домашние, не найдя утром знакомого лакомства, решили превратить это в настоящий спектакль. Им явно было весело, а я даже не слышала, как пришли Крис с Камилой. Я быстро соорудила оладьи на йогурте, фруктовый салат и, водрузив кучу тарелочек на деревянный поднос, вернулась к сырным страдальцам. «Это предательство!» — заявила Камила. «В доме двадцать лет был сыр, и тут такое». «Значит, ты оладушки не будешь?» «Буду!» Я фыркнула, а Рикард вышел из образа и чмокнул меня в висок. «Я думал, ты еще поспишь». «Где ребёнок?» «Спит счастливый. Не стала будить. Пусть отметит конец учебного года хорошим дообеденным сном. Тем более, что напросился на подработку, и впереди у него много всего интересного». «Я не успела договорить. Входная дверь оглушительно хлопнула». «Странно. Мама с папой улетели в хиглейк град к друзьям и взяли младшую внучку с собой. Дрю взялся установить павильон на фестивале». где мы должны были торговать мороженым. Кайл спал наверху, а Дэнни собирался к лили «Катастрофа!» Услышали мы голос старшего сына. «Просто катастрофа!» Он влетел в гостиную, как средних размеров ураган, и все сразу поняли. Да, катастрофа где-то случилась. Невольно я залюбовалась сыном. Дэнни взял лучшие от Риккорда. Сложение ум... логику и любовь к сложным задачкам. От меня осталась только внешность. Светловолосый и зеленоглазый он сводил всех с ума, пока учился в школе. Не было ни одного родительского собрания, где мне не ставили бы в упрек, что очередная девочка влюбилась в Денни и забросила учебу. Когда они с Лилли вдруг решили пожениться, я даже вздохнула с облегчением. Эти двое с самого детства были неразлучны. «И что теперь случилось?» «Она сбежала!» Лица у нас вытянулись. Кажется, отсутствие в доме сыра и побег будущей невестки были слишком для выходного дня Рикарда. «Куда сбежала?» Сипла отозвалась Камила. «Не знаю». Дэнни тяжело вздохнул. Я выходил из аудитории. и Сель, моя однокурсница, вдруг повисла у меня на шее». И принялась целоваться. А Лили ждала у фонтана. В общем, она убежала, и я не смог ее догнать. И, говорят, она убежала в Драконпорт. Ох уж эти детки. Они растут. Растут их проблемы. И самое главное — сохранить понимание, что даже если их проблемы кажутся нам ерундовыми, менее важными от этого, они не станут. «Я совершенно точно не хотела, чтобы мой ребенок улетел на полгода на другой конец страны». «Ну и, в общем-то, улетел не мой, улетел чужой ребенок. «Но легче не становилось». «Да я клянусь, что Сэль со мной до этого даже не разговаривала». «Мама, папа, вы мне верите!» «Мы верим», — отозвался Рик. «Но мы не твоя невеста». «И что мне делать?» «Спросить совета у отца Лили?» — предложила Камила. Повернулась к Кристиану, который до этого мимикрировал под фикус и пихнула его. «Ну, что скажешь?» Тот откашлялся. «Ну, женщины вообще все странные». Судя по лицу Дэнни, от будущего тестя он ожидал услышать немного не это. Меня вдруг разобрал смех. «Ничего смешного в этой ситуации, конечно, не было». Но какое же сильное чувство дежавю! Лили Эрбингард совсем не напоминала меня. Она была яркой, бойкой, душой всех компаний, но точно так же предпочла бежать от неверного жениха. Правда, в ее случае все же от верного. Я сомневаюсь, что Дэнни смог бы ей изменить. Классические случаи любви, выросшей из детской дружбы, и любви сильной — это видели все. Крис женился на год позже нас с Рикардом, и у Денни с Лилли получилась небольшая разница. Поэтому, когда Денни заканчивал первый курс, Лилли только готовилась поступать в академию. Она прожужжала все уши родителям, и, насколько мне было известно, очень боялась, что Дэн бросит ее ради какой-нибудь однокурсницы. Нормальный, в общем-то, страх 17-летней девочки. Рикард вдруг поднялся, и в своей излюбленной манере велел всем оставаться на местах. Я и не сомневалась, что он все разрулит, и в итоге Дэн и Лили помирятся. Но все же в большой семье практически ежедневно случались какие-то встряски. «Поговорю с женой». Вздохнув, Крис поднялся. «Может, Лили выйдет на связь?» «А я пойду к Дрю. Он там уже изжарился». Это была, конечно, глупость. Дрю не был в полном смысле человеком, и на жару ему было плевать. Но и Камила, и Крис явно хотели оставить нас одних. И за это я была благодарна. Рикард вернулся очень быстро, держа в руках дорожную сумку. «Я проверил, кота там нет», — сообщил муж. «Гирь тоже». «В общем, так, сын, даю бесценную инструкцию по спасению собственной свадьбы. Летишь за невестой и объясняешь, как всё было на самом деле. В сумке деньги, карта, аптечка и на всякий случай. теплая куртка. Вдруг по старой традиции благоверная улетела в Азорград. Денег хватит на всё лето. Разбирайтесь. «Рикард!» — воскликнула я. «Они же дети!» «Ты тоже была почти ребёнком», — возразили мне. «Это не помешало тебе сбежать и поднять на уши весь город». «Мама от тебя сбегала?» Удивленно поднял брови Дэн. «Длинная история», — отмахнулась я. «Так мне можно ехать?» Несмотря на прямое указание Рикарда, он все равно спрашивал и меня. «Разве я могла запретить? Как бы не сопротивлялось все внутри меня этому решению, как бы я не боялась, что Дэн с Лилли найдут свой дом вдали от семьи, сказать «нет» я просто не смогла. «Будь осторожен». «И как ты ее найдешь, «Сырочек», — хмыкнул Рикард. «Неужели думаешь, что мэр города, владелец торгового фонда и бывший предводитель пиратов ненавесил на свою чудо-дочурку кучу следящих артефактов?» Мне оставалось лишь вздохнуть. Такая мысль даже не пришла в голову. Так хотелось дать кучу указаний. Я впервые отпускала сына, Настолько далеко. Он летал на отдых с моими родителями. Рик брал его с собой в деловые поездки. Но в одиночестве. Неизвестно куда. Мне чудом удавалось сохранять спокойствие. И если бы не муж, я бы позорно начала хлюпать носом. Прощание вышло быстрым и нетерпеливым. Дэн помчался по улице к Драконпорту, как сумасшедший. Помчался... За своей лилли объясняться и мириться. Нет, все же их история совсем не напоминала нашу. Им не нужно было учиться доверять своим чувствам, только друг другу. Думаешь, он ее найдет? С тревогой спросила Ярика. Конечно, сырочек. Муж обнял меня за плечи. Я же тебя нашел. С ними все будет в порядке. Лили вся в мать, Аден. копия тебя, помирятся и сделают нам парочку внуков еще до выпуска из Академии. Пожалуй, надо будет написать им, что мне рано становиться бабушкой. Пожалуй, его губ коснулась улыбка, от которой у меня всегда перехватывало дыхание. Надо напомнить тебе, что мы никогда не слушались родителей. Из приоткрытой двери наружу юркнул Котэцио. Общительный котик не мог вынести одиночество и терся о ноги, мурчал, всем видом выражая свою любовь к нам. На мое счастье, королевские коты жили куда дольше обычных, и годы почти не сказались на всеобщем любимце. Разве что отъелся, выпрашивать вкусности кот Эцио умел. Особенно у Рика и папы, практически вил из них веревки. Лучи утреннего солнца ласково касались блестящей обновленной вывески. За 20 лет королева сыра из торговой лавки превратилась в место, которое навсегда останется моим домом, символом огромной семьи тентенов и их друзей. Местом, где живут сыр и счастье. Такие похожие солнечные и вкусные слова.